Царство антихриста в действии. Наш народ интуитивно на духовном уровне отвергает царство антихриста. А что такое это царство антихриста? Что будет, когда оно наступит? И может быть, не стоит его бояться? Такие вопросы задают скептики. Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к примеру Соединённых Штатов Америки и напомним, что всё, принимаемое в США в течение 2-3 лет, распространяется по всему миру. Осенью 2009 года президент Обама объявил свиной грипп национальным бедствием. Декларация была подписана 23 сентября и оглашена 24 сентября 2009 года. 120 млн доз должны были быть готовы к середине октября. Что это означает? Согласно одному из законов по терроризму, подписанному Бушем в 2006 году, это даёт право властям хватать людей на улицах и насильно вакцинировать, несмотря на любые медицинские противопоказания. Лица, уклоняющиеся от вакцинации в соответствии с этим законом, расцениваются как пособники национального бедствия и приравниваются к террористам, что в юридическом плане означает меры, предусмотренные в США. Они означают тиранию и полную вседозволенность. Они означают полное беззаконие. Во-первых, это нарушение 4-й поправки незаконный поиск и конфискация. Во время любого типа объявленного чрезвычайного положения местные органы здравоохранения могут применить власть дабы потребовать, чтобы владелец или арендатор помещения разрешил вход в помещение и его исследование, закрыть, произвести эвакуацию, произвести обеззараживание любого здания и сооружения, разрушить любой материал, ограничить или запретить собрание людей. Во-вторых, это нарушение 14-й поправки – незаконный арест без ордера. Уполномоченный сотрудник может арестовать без ордера любого человека, в отношении которого он имеет причину предполагать, что человек нарушил приказ – данные для выполнения целей этого подраздела и может применить обоснованные усердии с целью проведения в жизнь такого приказа. При этом предусматриваются такие меры, как недобровольная транспортировка, также известная как похищение. Правоохранительные органы по приказу специально уполномоченного или его агента или по запросу местного органа здравоохранения в соответствии с таким приказом должны оказать содействие персоналу скорой медицинской помощи или другому соответствующему медперсоналу в недобровольной транспортировке такого человека в центр лечения. Тысяча долларов штрафа в день. Любой человек, который умышленно нарушает приказ, несоблюдение которого создает серьезную опасность здравоохранению, как указано специальным уполномоченным или местным органам здравоохранения, должен быть наказан заключением о том, сроком не более 30 дней или штрафом не больше 1 000 долларов в день. Принудительная вакцинация. Кроме того, когда специальные уполномоченные или местные органы здравоохранения в пределах своей юрисдикции определяют, что одна или обе из следующих мер необходимы для предотвращения серьезной опасности здравоохранению, специальные уполномоченные или местные органы здравоохранения могут осуществить следующие полномочия – вакцинировать или обеспечить предупредительную профилактику людей как защиту против инфекционного заболевания. Принудительный карантин для отказавшихся, незаконное заключение бесплатно. Человек, который не способен или не желает подчиниться вакцинации или лечению, может быть изолирован или подвергнут карантину, если его или её отказ создаст серьёзную опасность здравоохранению или приведёт к неопределённости, связанной с подозрением на наличие у него заболевания, которое создаёт серьёзную опасность здравоохранению. Арест за отказ быть обеззараженным Если человек не способен или не желает подчиниться обеззараживанию или процедурам, необходимым для диагноза, то обеззараживание или диагностические процедуры могут быть осуществлены в соответствии с постановлением Верховного суда. В течение времени, необходимого, чтобы получить постановление суда, такой человек может быть изолирован или подвергнут карантину. Допрос. Если есть подозрение на то, что человек возможно был подвержен заражению или состоянию, которое ставит под угрозу здравоохранение, Специальный уполномоченный или местный орган здравоохранения могут задержать человека настолько, насколько может быть необходимо специальному уполномоченному или местному органу здравоохранения. Если задержанный отказывается предоставить запрашиваемую информацию, он может быть изолирован или подвергнут карантину. Принудительная изоляция и карантин. Изоляция или карантин может затронуть любого человека, который не желает или не способен быть подвергнутым вакцинации профилактике лечению от обеззараживанию медицинским экспертизом тестом или сбором анализов и чей отказ в отношении одной или более указанных мер создаёт серьёзную опасность здравоохранению или приводит к неопределённости, связанной с подозрением на наличие у него болезни. Заход в любой дом или здание Полиция может войти в любой дом или здание без ордера, разрушить любой объект или здание, если имеются подозрения на то, что оно может представлять угрозу общественной безопасности, и арестовать, задержать и опросить любого, кто стоит на пути полиции. Вот что пишет Дэвид Айк о событиях, происходящих в США. Марионетт, коротше льде Фрагфелера в Барака Обама, изъявил желание, чтобы его реформа здравоохранения вступила в законную силу в августе 2009 года, перед самым началом массовой вакцинации. На минувшей неделе закон был одобрен Сенатским комитетом по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий. Он, кстати, предусматривает меры воздействия на родителей, отказывающихся вакцинировать детей. Известно, что родителям будет угрожать лишение родительских прав в случае отказа подчиниться вакцинации. Уже сегодня правительство оказывает на родителей растущее давление, приучая их к беспрекословному послушанию. Об этом красноречиво свидетельствуют случаи, произошедшие в штате Массачусетс. Там была произведена облава на родителей школьников, которые не были вакцинированы. После их задержания они были загнаны в зал суда со служебными собаками, стоящими на страже с наоружей. Затем родители, оказавшиеся в сопротивлении, принудили к вакцинации школьников под угрозой тюремного заключения. Майкл Адамс пишет: Массачусетс, кажется, сделал то, что террористы не смогли. Он превратил свободных американцев в предметы медицинского рабства, у которых больше нет свободы решать вопросы с собственной медицинской помощью. Они были лишены всех вариантов, кроме одного выбора мегафармацевтических корпораций. Это тот выбор, который предполагает использование непроверенных, недоказанных и потенциально опасных вакцин, которые могут парализовать или даже убить вас. Всё для того, чтобы защитить вас от вируса, который настолько слаб, что почти любой человек при нормальном уровне витамина D и основных продуктах питания может ему противостоять. Конец цитаты. Но масочус только начало. Продолжением служат изоляционные лагеря и принудительное вакцинирование. Предыдущий президент Джордж Буш подписал закон об общественной готовности и подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Этот закон позволяет американскому правительству объявить любую инфекционную болезнь чрезвычайным положением и потребовать принудительной вакцинации всего населения. Этот закон поставил всё население США под угрозу принудительной вакцинации от свиного гриппа под дулом пистолета. Те, кто окажется противлению вакцинации, будут арестованы и увезены для изоляции во внутренних лагерях. Это делается под предлогом того, что нельзя оставить отказавшихся от вакцинации на свободе, потому что это дало бы пример остальным для безнаказанного отказа от вакцинации. Поэтому в законе такие сопротивляющиеся вакцинации рассматриваются как угроза национальной безопасности в ради государства и подлежат заключению в тюрьму без суда, обвинений и какого-либо юридического представительства. Нет никаких иллюзий. Росчерком пера К конституционные права всех американцев могут быть немедленно приостановлены. Принудительное вакцинирование и обеззараживание начнутся вместе с массовым арестом сопротивляющихся. Не будет никакого суда присяжных и процесса. Ваши действия будут объяснены вам сотрудником правоохранительных органов или здравоохранения, которым предоставили полную неприкосновенность. Так что если вам случится испытать на себе грубое обращение, вы не сможете с этим ничего поделать. Кто-то может поспорить, что это необходимые действия для спасения нации от смертельной пандемии. И всё же они забывают, что пандемия была преднамеренно позволена усугубиться, подвергается цензуре информация о средствах, которые могли её остановить. Другими словами, кто-то наверху хочет, чтобы эта пандемия стала действительно страшной, возможно, потому что она позволит им ввести запланированные меры для того, чтобы демонтировать американскую государственность, конституцию и демократию, спроектировано с ситуацией с эпидемией и экономическим кризисом. Майкл Адамс с горечью заключает: 2 года назад всё это было из области теории заговора, теперь это законодательно закреплено, теперь это открыто обсуждается на конференциях безопасности и в встречах здравоохранения. Достаточно ли наручников на всех? Добро пожаловать в свободную страну. Я надеюсь, вы готовы к тому, что грядёт, потому что это больше не Америка, друзья, и конституционные права, которые вы имели, близки к их полной отмене. Гробы, мешки для трупов, концентрационные лагеря уже готовы.